Глава 14. Дверь с шипением поднялась сверху, выпуская нас из офицерского отсека. Я осторожно выглянул в коридор, держа оружие наготове Пусть датчики и не фиксируют подозрительных шумов, но все равно нужно проявлять осторожность. — Никого, — тихо произнес я. — Мы за тобой, — послушался в общем канале голос Валентины. — Жар. Нам ведь в зал отдыха уточнил я. — Да, — произнес инопланетянин. Он стал рядом и тоже выглянул в коридор. Слева у угла визора отобразилась трехмерная карта. Путь, по которому мы шли к офицерскому отсеку, выделен четко. Компьютер-скафандр даже составил миниатюрную копию коридоров и помещений, в которых мы побывали. Но если те места, где мы побывали, четко изображены, то отходы в другие коридоры и отсеки, которые мы попустили, покрыты черной дымкой. Какой-то прямо туман войны и стратегической игры. Наконец мы дошли до места столкновения с пришельцем. Его нет, констатировала факт Валентина. Кровь синего цвета осталась на стене и полу, но врага, судя по разводам, кто-то утащил. Кровавый след уходил вперед, как раз по маршруту нашего движения. Кто-то его уволок. Будьте осторожны, сказал я, крепче сжимая оружие. Кровавый след истончился, но не пропал. Теперь синие разводы появлялись фрагментарно. Как если бы на кисти почти кончилась краска, но ею продолжали бы красить. Вскоре справа появилась дверь. Кровавый след плавно повернул ее сторону. «Надеюсь, мы не будем заходить в это помещение?» спросила Валентина. «Нет никакого желания узнавать, кто утащил убитого», произнес я, целясь в дверь. «Проходите, я за вами». «Только не касайся двери. Она открывается автоматически, когда к ней прикасаются», посоветовал Жар. Дождавшись, когда девушка и инопланетянин пройдут дальше по коридору, я двелся за ними спиной вперед, держа дверь на прицеле. И, как оказалось, правильно сделал. Когда мы уже были в десяти шагах, от нее датчики звука зафиксировали подозрительные шумы, а через несколько мгновений дверь с шипением открылась. В коридор высунулось нечто, отдаленно напоминающее горилу Такое же мускулистое тело также опирается на мощные передние лапы, только вместо шерсти существо покрыто чешуей. Морда чуть вытянута, и у него желтые глаза с вертикальными зрачками. Морда измазана засохшей синей кровью. Увидев нас, существо издало пронзительный вопль, чем-то напоминающий экип тираннозавра из научно-популярных фильмов. Я нажал на спусковую скобу мгновенно, только от оружия инопланетянина не синхронизировано с моим скафандром, так что хорошо прицелиться у меня не получилось. Энергетический заряд пролетел сквозь воздух со скоростью света, из-за чего создалось впечатление, что я выстрелил лазерным лучом. Угодил я монстру лапу на уровне локтевого сустава. Ярко вспыхнув, он прожег дыру размером с чайное блюдце. Нижняя часть руки отвалилась, мозг пронзительно завизжал, метнувшись обратно в отсек. Дверь шипением закрылась, а на полу осталась валяться отстреленная рука. «Мортор!» — раздался голос Зара. «Примитивный организм наши ученые утверждают, что они были нашими предками, и мы эволюционировали из них». Я усмехнулся про себя, как оказывается схожи нашей цивилизации. откуда тут столько живых существ?» – спросила Валентина. «Ну, мы везли на вашу планету десятки особей для различных экспериментов, проверки пригодности еды на вашей планете. Не на себе же проверять. Ну, и элементарно для того, чтобы колонисты чувствовали себя как дома. А если бы наша пища оказалась для них непригодна, что бы вы делали? Да и сами бы что ели?» – поинтересовалась девушка. «Помимо запасов, что мы взяли, на нижних уровнях мы везли несколько десятков комплексов по производству пищи. Все, что нам нужно, это доступ к воде. Тепличные комплексы используют особые генно-модифицированные растения, время созревания которых составляет месяц. Так что при наличии источника энергии и достаточном количестве воды мы могли кормить колонию сколь угодно долго. Семенной материал пополняется автоматически, берется он из части урожая. Также есть еще несколько автоматических ферм. После сбора семян, трава и растения используются как корм животным. Да уж. Интересный у вас кораблик, заметил Валентина. учитывая всякие зоны отдыха, все выглядит как летающий город. По сути, так и есть. Наш колониальный корабль – фактически летающий город со своими клиниками, лабораториями, несколькими автоматическими заводами, производству животной пищи и несколькими тепличными комплексами для выращивания зерновой продукции и овощей. И все это питает энергией термоядерный реактор корабля. При приземлении все это должно было трансформироваться в огромный город для проживания 30 тысяч колонистов и 5 тысяч солдат. Я прислушался к их разговору, что называется в пол уха, больше сосредоточившись на показаниях приборов. Но ни датчики движения, ни датчики звука пока ничего не фиксируют, чему я естественно рад. Вообще выстрелы из винтовки пришельца у меня очень заинтересовали. Ведь она стреляет пучком атомов, по идее невидимых для невооруженного глаза. но я четко видел линию выстрела, похожую на фиолетовый луч. Видимо, из-за прохождения пучка со скоростью света через плотный воздух и появляется такой эффект. Думаю, что в вакууме ничего подобного наблюдаться не будет. Мы прошли очередной перекресток, на котором я заметил на стене уже знакомый символ. И хоть эта территория кровавого тумана, но патрулей что-то не видно. Видимо, это связано с недавним боем. Видимо, спецназ неплохо сократил число членов этой группировки, так что количество патрулей пришлось уменьшить. «Мы подходим к залу отдыха», — прошептал Жар. «Я крепче сжал винтовку. Мы совсем близко к месту боя. Может, ну его, этот зал управления, пойдем в сторону выхода? Хотя есть опасность уйти на большой отряд, а уж они-то нас не пожалеют и даже слушать не станут». Дверь с уже привычным шипением открылась, пускай наш большой белый зал заставленный яйцеобразными капсулами. «Нам направо в ту дверь», — сказал жар Мы не успели сделать и трех шагов, как мой датчик шума среагировал на звук. «Прячемся», — скомандовал я, рванул к ближайшей капсуле, дабы использовать ее как укрытие. Дверь впереди открылась, из нее в зал выскочилось десяток инопланетян. Я юркнул за капсулу, в надежде, что меня не заметили. Валентина и жар спрятались за соседней. Инопланетянин слегка выглянул, тут же отпрянул и что-то прошептал девушке. Это не кровавый туман, у них иная экипировка и знаки другие, раздался в общем канале ее шепот. Вражеская группировка вторглась, предположил я. Жар сделал движение головой вперед, приподнял подбородок, и голова вернулась в привычное положение. Я уже давно понял, что это знак согласия. Пришельцы не спешили уходить, они что-то жарко обсуждали. Тем временем датчик звука зафиксировал еще какие-то подозрительные шумы, идущие со стороны двери, за которой скрывался нужный нам коридор. Она быстро поднялась, и в помещение влетел еще десяток пришельцев. Раздались противные крики. Новоприбывшие скинули энергетические ружья, направил их в сторону прибывших ранее. В зал прорезали десятки фиолетовых лучей. Первая группа пришельцев не осталась в долгу, открыл огонь в ответ. Пучки атомов, попадая в стены и пол, ярко вспыхивали, оставляя оплавленные разводы. Пришельцы бросились в рассыпную, продолжая поливать друг друга огнем. Рядом со мной упал, громко крича, раненый. На грудной пластина стала красной, а воздух стал подниматься белый дым. «Отходим, пока нас не заметили», — скомандовал я в общий канал, подняв винтовку и внимательно следя за сажающимися. Нас разделяло не более двадцати шагов, но бойцы кровавого тумана сосредоточили все внимание на противнике, поэтому не заметили нас, притаившихся у капсул. Я осторожно делался спиной вперед, прикрывая отход Валентины и Жаара, к отсеку с дронами. в котором мы в прошлый раз нашли инопланетянина. Мы уже почти подошли к этому отсеку, как мои датчики зафиксировали новые шумы позади, а следом шипение открываемой двери. Даже со всеми рефлексами я не успел вовремя среагировать. Я начал разворачиваться и успел увидеть краем глаз как в дневном проеме застыл инопланетянин с винтовкой в руках, а в следующий миг раздался хлопок. Голова пришельца лопнула, забрызгиваяся вокруг синей жидкостью. Его тело качнулось и повалилось назад, в ночь комнаты обслуживания дронов. Скрываться было уже поздно, так что мы устремились в помещение, выкрившись в полный рост. Дверь закрылась за нашими спинами, отрезав от звука сражения. Осталось надеяться, что в полубое противники не обратили внимания на хлопок, обычно сопровождающий выстрел из электромагнитного пистолета. Жар оказался проворным малым, я и не заметил, как он снял с моего пояса пистолет. Видимо, он это сделал, как только появились первые противники, и мы рванули капсулом. Вот, пряча взгляд, произнес Жаар протягиваю мою сторону электромагнитный пистолет рукоячей вперед. Я тяжело дыша поднял взгляд на пришельца. Сердце у меня колотилось быстро и мощно, словно я пробежал пару километров с 50-килограммовым рюкзаком. Я несколько секунд углядывался в инопланетянина, затем махнул рукой. Оставь себе пока. Лишний ствол не помешает. Как научился им пользоваться? Видел, как это делал ты. Да и по его конструкции интуитивно понятно, как стрелять. К тому же принцип работы схож с нашим оружием. Хотя целиться без синхронизации будет проблематично. А с этим у тебя синхронизация есть, посел я, указывая на ружье. жар лишь согласно двинул головой. Тогда бери, произнес я, передавая ему оружие, а сам забрал электромагнитный пистолет. На визоре появился маленький значок прицела, указывающий место, куда нацелен пистолет. Вообще-то неправильно доверяться пришельцу и отдавать ему оружие, но сейчас было куда важнее в случае нападения отбиться, а в одиночку у меня это не получилось бы. К тому же, если бы жар хотел убить меня, то давно бы это сделал, а он, напротив, только что спас нам жизнь. И пусть в тот момент, когда открылись двери комнаты дронов, он больше заботился о своей жизни, это никак не отменяет того факта, что спас он и наши. Валя, спрячься в тот ящик. Но уж нет, возразила девушка. Она подошла к убитому жарам инопланетянину, подхватила оружие, пальцы сместили переключатель, перейдя оружие в режим максимальной мощности. Я буду сражаться с вами. Мне очень не хотелось подвергать Валентину риску, но я уже давно понял, что когда она действует и говорит вот так непреклонно, то спорить или уговаривать бесполезно. Хорошо. Я и жар станем по разным углам комнаты. Тебе же все равно придется лезть в ящик. Будешь использовать его как укрытие и отстреливать врагов. Тут она спорить не стала, я же облегченно выдохнул. В случае чего Валя будет защищена лучше нас, а в случае, если противники кинут в комнату гранату, девушка может спастись в этом металлическом ящике от осколков и ударной волны. Так что с одной стороны она нам помогает, а с другой оказывается защищена так, как я того и желал. Мы быстро разошлись по позициям, выставив оружие и выцеливая ход. Он не такой большой». В дверной проем смогут одновременно пролезть максимум двое противников, поэтому вламывающихся в помещении врагов отстреливать будет легко. Другое дело, если они не будут переть на пролом, а лишь осторожно заглядывать внутрь использовать стены справа и слева от двери как укрытие. Надумая, энергетическое оружие жары и Валентины, стреляясь зарядами на полную мощность, сможет не только проплавить стенку, но и убить скрывающихся за ней врагов. Я застыл в ожидании, нервно вглядываясь в дверь. В висках пульсирует кровь. На лбу появилась испарина. Я то и дело поглядывал в угол визора, проверяя датчик звука, но сейчас он не фиксирует и малейших шумов, хотя еще минуту назад показывал отдаленные от звуки боя. Мы просидели 10 минут в томительном ожидании, но никто так и не заглянул сюда. «Пойду посмотрю», — произнес я, поднявшись с пола. «Я с тобой», — услышал я в общем канале голос Валентины. «Нет. Вы оба остаетесь здесь. Я только проверю». В случае чего в одиночку отступать будет легче. По крайней мере, без давки в дверном проеме, — настоял я. Дверь с шерестом открылась. и осторожно заглянул в зал отдыха. Противоположная стена вся оплавилась, как и пол около нее. Несколько капсул сгорело. На потолке образовалось темное пятно нагара. — Ну что там? — спросила Валентина. — Врагов не наблюдаю, — сказал я, приблизив изображение. Нет даже трупов, только небольшие части тел, обломки самодельной брони из грубо сваренных между собой металлических листов. Мы выходим, — произнесла Валя. Я не стал спорить, так как в данном случае у меня нет аргументов против, да и не думаю, что у Валентина послушала бы их. Она всегда была немного своенравной, что дополнялось ее авантюрным характером, заставляющим ее отправляться в путешествие во все уголки Земли, и не только Земли. Даже не понимаю, что она могла найти во мне таком скучном домоседе. что заставило ее выйти за меня замуж. Я двинулся вперед, подняв оружие перед собой, чтобы в случае опасности не тратить время и сразу нажать на спусковой крючок. Датчик звука фиксирует тихие, крадущиеся шаги с позади. Мы дошли до места, где состоялся бой. Последствия его оказались еще более внушительными. Дверь, ведущая в коридор, по которому можно дойти до помещения, где мы со спецназом попали в засаду пришельцев, оплавилась и почернела. Стена вокруг нее испещрена попаданиями энергетических зарядов, как лунная поверхность с кратерами. Тут и там валяются куски обгоревшей одежды, оплавленные куски брони, сломанные энергетические ружья, части тел. Но и бойня тут случилась, со вздохом прошептала Валентина. Судя по тому, что убитых забрали, обе стороны разошлись, не добившись победы, уверенно произнес Жар. Значит, часть коридора, ведущего к ангару и выходу с корабля, теперь за другой группировкой. Видимо, заметили, что кровавый туман понес большие потери, и решили этим воспользоваться, предположил я. Скорее всего, просто услышали звуки боя и послали отряд разведчиков, обычная группа из восьми бойцов. Встретились, приняли бой и отступили. «Это плохо», — сказал я. «Почему?» — не поняла Валентина. «Если это отряд разведчиков, то их послали узнать, что случилось, и теперь они доложат, что силы противника уменьшились». А это значит, что вполне возможно, вражеская группировка пытается и вправду захватить часть территории Кровавого Тумана. Так что путь в ангар нам точно заказан, ибо можем легко выйти на основные силы, готовящиеся к атаке. А если мы пойдем в сторону отсека управления кораблем, тогда не выйдем на отряд другой группировки, готовящейся к отражению атаки? Спросила Валентина. Я пожал плечами и посмотрел на инопланетянина. — Не знаю, — честно признался Жаар, — но мы можем послать вперед вот этих малюток. Он достал дроны, которые захватил еще перед тем, как идти в офицерский отсек. Жар, вероятно, успел их перепрограммировать. Я могу управлять ими с помощью чипа, встроенного в голову, и фактически видеть их глазами. Поштем их вперед, а сами будем продвигаться следом. К тому же бойцы Кровавого Тумана должны еще вернуться на базу, там доложить о случившемся, потом руководители примут решение, затем соберут войска и только потом выдвинут их на передовую. Может случиться так, что они отреагируют раньше и выдвинутся, когда мы будем на полпути. Тогда впереди окажутся одни враги, позади другие», — задумчиво произнес я. «Там по пути много ответвлений, много помещений. Мы сможем спрятаться, в случае чего», — заверил меня инопланетянин. «По крайней мере, надо быстрее принимать решения. Времени мало». «Хорошо, идем. Посылай дронов на разведку». Жар кивнул и шагнул к двери. Она медленно с шуршанием и скрипом поднялась. Инопланетянин несколько мгновений глядел в проход, а затем дроны, лежащие на полу, ожили, поднялись в воздух и плавно полетели вперед. «Идемте», — шепотом позвал он, первым войдя в коридор. Мы двинулись следом. Здесь световые панели работали нестабильно. Одни горели явно слабее, отчего коридор был погружен в полумрак. Другие мигали, усиливая наше нервное напряжение. Световые панели реагируют на движение и включаются, когда в коридоре кто-то появляется. видим им часто пользовались. Причем настолько, что некоторые панели стали потихоньку выходить из строя. Я, конечно, знаю, что все рано или поздно ломается. Нельзя создать нечто, работающее вечно. Но, насколько я помню, эти световые панели, по словам разработчиков, без обслуживающего ремонта могут функционировать почти три сотни лет без перебоев. То есть могут работать 300 лет без выключения, задумчиво произнес Жар. Похоже, предположение наших ученых о том, что ваш корабль пробыл здесь довольно долго, подтверждается, вздохнул я. «Но это понятно, Жаар сказал, что они собирались прилететь, когда наша цивилизация была еще только на стадии Средневековья», — произнесла Валентина. «Не все так просто», — возозвел я. «Они могли попасть в какую-нибудь временную петлю в гиперпространстве и для них мог пройти год, а у нас прошла тысяча лет. Но теперь, когда мы знаем, что панели горят как минимум беспрерывно 300 лет, теория о крушении корабля тысячу лет назад становится более обоснованной». Жар застыл на месте, приподняв оружие. — Что такое, — спросил я. — Похоже, у нас проблемы, — задумчиво произнес инопланетянин.